Остальные тоже потянулись за кружками. Они по-прежнему молчали, и изучающие сверлили меня своими странными неподвижными глазами. Забавно, меня совершенно не смущали их пристальные взгляды. Наверное, стесняться можно только людей, а людей здесь не было. "Так кто вы, Сэр Нанка?" наконец спросил я. "Кем вы стали?" Вообще-то вы вполне можете сказать, что это не моё собачье дело и будете правы, но с другой стороны, не я начинал разговор на эту тему. А теперь мне интересно. "О чего ты, собственно говоря, хочешь?" Усмехнулся он. "Что бы мы сказали тебе, как мы называемся? Могу тебя огорчить. Мы никак не называемся. Специального термина не существует и не предвидится, поскольку у нас нет желания придумывать себе название, разве что ты сам что-нибудь придумаешь". "Причём тут название?" отмахнулся я. "Я просто хочу понять, что с вами произошло. Вы же сами сказали, что мы похожи. Да и говорить было не обязательно, я это сам почувствовал". Хочешь, чтобы я поставил тебе диагноз? Ничего не выйдет, вершитель. Мы с тобой действительно похожи, но только в одном. Мы перестали быть людьми, поскольку выяснили, что человек вовсе не обязан умирать, оставаясь тем же самым существом, которым однажды родился. А что касается тебя, ты, собственно говоря, никогда не был настоящим человеком». «Как это?» – ошеломленно спросил я. «А так?» Он равнодушно пожал плечами. "Знаешь, сэр Макс, разглашать чужие тайны не моя стезя. Да и ни к чему тебе эти тайны. Когда-нибудь ты узнаешь о себе всё без всякой посторонней помощи, и это удивительное открытие оставит тебя совершенно равнодушным. уж поверь мне на слово". "Ладно", вздохнул я. "Умеете вы однако интриговать ни в чём не повинных людей. Людей ну уж нет". Разве что ни в чём не повинных вершителей. Да ты не вешай нос, Сэр Макс. Считай, что тебе повезло. Я старый человек и прожил долгую жизнь. На этом месте он откровенно захихикал, видимо, вспомнил, каким юным кажется его лицо. И знаешь, что я тебе скажу? Чем дольше живёшь среди людей и чем лучше их узнаёшь, тем больше хочется превратиться во что-нибудь иное. Нам это в конце концов удалось, а тебе даже стараться не надо, так что все преимущества на твоей стороне. Считайте, что вы меня убедили, покорно согласился я. Честно говоря, мне не очень нравилось, что Номинурих получил счастливую возможность присутствовать при нашем бредовом диалоге. Мне бы хотелось и дальше считать его своим хорошим приятелем, но я не был уверен, что у парня хватит великодушия смириться с рабочей гипотезой о моей нечеловеческой сущности. Всё-таки ксенофобия могучая штука, и вообще я здорово за него беспокоился. Хотя бы потому, что у меня не было никаких гарантий, что древняя магия укумбийских островов действительно способна отвести глаза этим странным ребятам. Может быть, они отлично знают о присутствии Номиориха, знают, но помалкивают до поры до времени. "Тебя что-то беспокоит?" спросил магистр Нанка. "Ага", невесело усмехнулся я, возвращая на поднос пустую кружку. "Можно сказать, меня всё беспокоит". Все понемножку. В частности, ваши загадочные намеки. Когда я чего-то не понимаю, я начинаю нервничать. А в данном случае я не понимаю вообще ничего. Ладно, человек я там или нет, но я пришел к вам не просто так, а по делу. Поэтому давайте лучше поговорим о загадочных побегах, заключенных из Нунды. Это же ваши фокусы. Я все правильно понял? Это не фокусы, мягко сказал Нанка Йог. Это необходимость. Мне не хотелось бы так быстро приступать к деловой части нашей беседы. Я собирался сначала показать тебе наши владения, а уж потом приступать к переговорам. Но если ты настаиваешь, мы вполне можем совместить приятное с полезным. Давайте прогуляемся и поболтаем заодно. Как скажешь, согласился он. Магистр Нанков встал, аккуратно оправил складки тёмного лаохи и посмотрел на своих людей. Они ответили ему такими же внимательными взглядами. Я понял, что они прощаются. Это не было похоже на безмолвную речь. Это вообще не было ни на что похоже. Просто я смутно почувствовал, что между этими существами что-то происходит. А потом легкая прохладная волна незнакомых ощущений накрыла меня с головой. Так что на какое-то мгновение я окончательно перестал быть сэром Максом из Еха. «Кажется, я действительно стал одним из этих существ». легкой пылинкой, стремительно несущейся куда-то по воле ветра в компании других таких же пылинок. Я пришел в себя уже в коридоре, совершенно не понимая, когда и как успел выйти из комнаты. Магистр Нанка Йок стоял рядом и с любопытством меня рассматривал. «Что это было?» — наконец спросил я. «Ничего особенного. Просто ты как-то умудрился вмешаться в нашу беседу. И, как ни странно, тебе это почти удалось». «Так это была беседа?» Из всех слов, которые мне известны, слово беседа больше, чем любое другое, подходит для обозначения того, что произошло, сухо сказал он. Разумеется, это не похоже ни на обычный разговор, ни на безмолвную речь. Мы можем становиться одним существом в тех случаях, когда нам нужно много сказать друг другу, а обстоятельства не позволяют тратить время на болтовню. В этом случае нам хватает нескольких секунд, чтобы каждый узнал, что думают и чувствуют все остальные. Удивительно, но тебе удалось как-то встрять в наш диалог. Ты что-нибудь запомнил? Ничего, признался я. Только ветер. Какой ветер? удивился Нанка. Не знаю, просто ветер. Мы были пылинками, и он нас куда-то нёс. Ты очень забавно всё воспринимаешь, неожиданно рассмеялся он, распахивая передо мной маленькую резную дверцу. «Посмотри-ка по сторонам, сэр Макс. Этот коридор — одно из лучших мест в нашей резиденции, и я сам приложил руку к его отделке». Я огляделся. Хваленый коридор оказался длинной широкой тропинкой между густыми зарослями пахучих вечно зеленых кустов неизвестного мне вида, зябко кутающихся в тонкие клочки тумана. За кустами туман сгущался, так что стен не было видно. Можно было подумать, что их нет вовсе». Я поднял глаза к потолку и улыбнулся от неожиданности. Над нашими головами переливалась самая настоящая радуга. Воздух здесь был холодный и ароматный. Такой изумительный коктейль, смешанный из запахов свежей травы, сырости диких цветов и умирающих листьев, можно унюхать разве что в лесу ранним осенним утром, да и то, если очень повезёт. Тебе нравится? Мой проводник не спрашивал, а удовлетворённо констатировал факт. Поэтому я решил, что могу не отвечать. А здесь мой кабинет. Он нырнул в самую гущу зарослей, и я растерянно последовал за ним. Кабинет оказался крошечной уютной комнаткой с низким потолком и окном во всю стену. Серые сумерки за толстым старинным стеклом свидетельствовали, что ленивое зимнее солнце уже начинало подумывать о коротком официальном визите на небо. Из окна открывался довольно унылый, но завораживающий пейзаж. Почти бесконечное поле высокой белёсой травы. Кое-где блестели тёмные пятна густой болотной воды. В центре одной из луж неподвижно ссутулилась большая тонконогая птица, немного похожая на растрёпанную цаплю. Вдалике росла небольшая группа деревьев, их толстые тёмные стволы причудливо изгибались, образуя замысловатый узор на фоне сиреневого предрассветного неба. Я с трудом отвёл глаза от окна и огляделся, пытаясь понять, где бы мне устроиться. Никакой мебели тут не было, только несколько подушек на ковре. Сэр Нанка тут же уселся на одну из них и похлопал ладонью по другой. "Мой кабинет тебе тоже пришёлся по вкусу", одобрительно сказал он. "Думаю, ты сам всю жизнь хотел иметь именно такую комнату и такой же вид из окна, только у тебя не хватало порыху понять, чего именно тебе хочется. Ладно, теперь мы можем поговорить о деле, если ты не передумал". Ну, тогда рассказывайте, куда подевались все эти бедняги, которые якобы убежали из нунды, и откуда взялось столько покойников в тюремной больнице? вздохнул я. Честно говоря, я уже догадывался, каким будет ответ на этот вопрос, но у меня ещё оставалась слабая надежда, что я ошибаюсь. Ты всё правильно понял. покойно сказал Нан Кайок. Все они действительно стали нашей добыч. И не делай такое скорбное лицо. В всякому живому существу надо чем-то питаться, чтобы оставаться живым. Что вы их просто съели? с отвращением переспросил я. Мы не едим человеческое мясо, если тебя это так интересует. Только пьём кровь. усмехнулся он. А если бы и ели, какая разница? Факт остается фактом Мы вынуждены время от времени Отнимать жизнь у других живых существ Не потому, что мы такие уж кровожадные А просто потому, что нам нужно как-то выжить Между прочим, ты сам регулярно ешь Отлично приготовленные трупы зверей и птиц И не делаешь из этого трагедии А нам Время от времени необходимо выпить немного крови. Без неё мы теряем силы и начинаем болеть. Видишь ли, воздух этого мира не очень подходит для нашего дыхания. Он слишком изменился за те тысячелетия, пока нас здесь не было, а кровь обитателей этого мира единственное доступное нам противоядие. Вышло так, что нам подходит только человеческая кровь. Можешь мне поверить, что это открытие было неприятным сюрпризом для нас самих? Вампиры, заключил я, обращаясь по большей части к себе любимому. Самые настоящие вампиры Поздравляю, дорогуша, твоё везение это нечто. Ну, конечно, бессмертные существа, вернувшиеся в мир живых из мира мёртвых, ночные птицы. Я и сам бы мог догадаться. Так вот вы какие? Северные олени. Северные кто? переспросил Нанка. Не обращайте внимания, это просто такая присказка, усмехнулся я. Да, ну и дела. И что мне теперь делать, прикажете? Сэр Нанка, между прочим, я вас спрашиваю. Меня? удивился он. Ну да, сердито сказал я. Ответа, разумеется, не последовало. Великий магистр ордена Долгого пути изумлённо смотрел на меня, а я внимательно разглядывал собственные сапоги, пытаясь собраться с мыслями. "А почему именно заключённые?" наконец спросил я. "Просто потому, что они ваши соседи?" "Да, это удобно, особенно если принять во внимание подземное сообщение между Нундой и нашей резиденцией", согласился он. "Но, разумеется, это не главная причина. когда мы окончательно убедились, что вынуждены время от времени отнимать человеческую жизнь, мы довольно долго решали, каким принципам следует руководствоваться при выборе жертвы. А почему вы не предоставили всё случаю, спросил я. По-моему, так было бы правильней. На одного случайно наехал автомобиль, на другого случайно напали разбойники, третий также случайно попал в лапы вампиров. Грустно, зато, ну я не знаю, честно так, что ли? Да, мне самому тоже казалось, что выбор должен быть случайным, кивнул Нанкаёк. Но многие из моих ребят думают иначе. Они решили, что будет справедливо выбирать жертвы среди преступников. Видишь ли, многие из нас довольно тяжело переживали необходимость отнимать чужую из жизни. После того, как на собственной шкуре узнаешь, что такое быть мертвым, начинаешь очень высоко ценить жизнь любого живого существа. Между прочим, мы не едим мясо, и не потому, что оно нам не нравится, а только потому, что мы вполне можем обойтись без этой пищи. Я говорю это, чтобы ты понял. Мы строго дозируем зло, которое вынуждено причинять другим обитателям этого мира. не больше, чем требуется для того, чтобы выжить. А что касается заключённых, мои ребята решили, что если уж нам приходится убивать людей, будет справедливо убивать только тех, кого отправили в каторжную тюрьму за какое-нибудь злодейство. Тоже мне нашли злодеев, фыркнул я. Самые сливки мирового зла во главе с князем Тьмы и джубой чебабарга. Между прочим, в нунду, как правило, попадают какие-нибудь бедняги, раз в жизни натворившие глупости. А настоящие злодеи сидят в Халоме или вообще нигде не сидят, а вытворяют магистры знают, что на другом краю вселенной. Тот же Джубачи Бабарга, чей призрак начал бузить в эхо. Ну какой из него злодей? В своё время парень наловчился мастерить куклы, которые выносили драгоценные безделушки из домов своих новых хозяев и волокли их в джубины кладовые. Глупая, смешная история о внезапно разбогатевшем ремесленнике. Хуш во всяком случае никаких оснований для смертного приговора. Джубачи Бабарга Ты спросил Нанка: "Такой маленький, светловолосый крепыш?" У меня с самого начала было на его счёт дурное предчувствие, я уже совсем было решил не трогать этого парня, а просто заставить его всё забыть и отправить обратно, но он внезапно умер от страха. Так бывает, правда, довольно редко. Может быть, именно поэтому он и стал призраком. Когда человек умирает от ужаса, с ним многое может случиться. «Да уж», — вздохнул я. Честно говоря, мне было совсем паршиво. «Макс, что ты теперь собираешься делать?» Но Минорих не выдержал и послал мне зов. «Не знаю», — честно ответил я. «Что-нибудь?» «Не торопись принимать решение, ладно?» — сказал магистр Нанка. «Ты видел нас. Ты начал понимать, как мы живем. Больше того, тебе почти удалось побывать в нашей шкуре. Разумеется, тебе трудно отказаться от мысли, что убивать людей нехорошо. В рамках системы ценностей, усвоенных тобой с детства, мы очень плохие парни. Но в глубине тебя живёт очень старое, очень мудрое и почти незнакомое тебе существо, которое знает, что по большому счёту мы не сделали ничего плохого. Просто взяли то, что нам было необходимо. Ты и сам поступил бы точно так же, если бы оказался перед подобным выбором. «Очень может быть», — согласился я. «Но в то же время я не могу просто взять и оставить все как есть. Мне очень не нравится эта история с заключенными. Если бы вы просто ловили в лесу одиноких прохожих, я бы отнесся к этому гораздо спокойнее. А эти бедняги, люди, которых лишили свободы, самые беспомощные существа. Они же не могли просто взять и уехать подальше, если их начинали терзать дурные предчувствия». Они не могли даже попытаться спрятаться или убежать. Ваша охота не была похожа на настоящую охоту, скорее уж на какой-то мясокомбинат. Да, по-своему ты прав, подтвердил он. Возможно, нас подвели наши собственные представления о добре и зле. В наше время считалось, что если человек достаточно зол, чтобы совершить преступление, но недостаточно мудр и силён, чтобы уйти от возмездия, он не заслуживает права оставаться в живых. Тогда в Соединённом королевстве существовали только два наказания за преступление. Преступника заставляли исправить совершённое зло, если его можно было исправить, или убивали. В том случае, если исправить совершённое зло было уже невозможно. Хорошая система, усмехнулся я. И что, часто удавалось исправить совершённое зло? Чаще, чем ты думаешь. Если бы я решил действовать по этому принципу, мне пришлось бы вас убить, правда? спросил я. «Тут уж ничего не исправишь. Не будем же мы с вами оживлять мертвых. Насколько я знаю, это только ухудшит дело. Был у меня один знакомый оживший мертвец, рыжий разбойник Джифа Саванха. Ему очень не понравилось посмертное существование. Он мне все довольно образно описал, так что мороз по коже». «Могу его понять», согласился Нанка Йог. «Он тактично отвернулся от меня и уставился в окно. Ждал, когда я приму решение». Судя по всему, я больше не казался ему посланцем возмездия с огненным мечом в руках. Во всяком случае, теперь магистр Нанка выглядел совершенно спокойным. А ведь в начале моего визита он всё время был как на иголках. "Ну ладно", вздохнул я. "А что вы сделали с беднягой знахарем?" "С каким знахарем?" искренне удивился мой собеседник. Кажется, он действительно не понимал, о чём речь. "С каким? С каким? С этим, э, как его, Гленки Муаной, одним из старших знахарей Нунды?" И я не только ничего не делал с этим господином, но до сегодняшнего дня даже не подозревал о его существовании. Магистр Нанка комично поднял брови, его лицо стало совсем детским. Мы имели дело только с комендантом, сэром Капуком Андагумы, и с теми, кого он приводил, разумеется. Мы всегда встречались на нашей территории. А что с ним, собственно говоря, случилось с этим знахарем? У него взорвалась голова. Врачна объяснил я. Взорвалось после того, как я запустил в него свой смертный шар. Вчера вечером мне, знаете ли, казалось, что я должен допрашивать свидетелей, собирать какие-то там доказательства и всё такое. Сначала у парня взорвалась рука, а уже потом голова. Мерзкая смерть. А с чего ты вообще взял, будто мы с ним что-то сделали? Не вижу никакой логики. Это же был твой собственный смертный шар. Мои смертные шары тут ни при чём. Я уже успел получить квалифицированную консультацию по этому вопросу. Мне сказали, что существуют такие заклинания, которые убивают человека не после того, как он разгласит тайну, а заблаговременно. Никогда не слышал о таких заклинаниях. Очевидно, их успели изобрести за время нашего отсутствия. Думаю, тебе следует расспросить самого Андагуму Сэр Макс. На своей территории он всё делал сам. Уверен, что и знахарь заколдовал именно он, собственно говоря, его можно понять. В таком деле тяжело обходиться без помощников. А если уж открываешь тайну постороннему человеку, лучше принять меры, чтобы он не проболтался. Я уже имел возможность убедиться, что нынешнему поколению свойственна чрезмерная разговорчивость. Есть такое дело, невольно улыбнулся я. А как, собственно, вы заставили коменданта Нунды с вами сотрудничать? заставили? Ну что ты? Его никто не заставлял. Сэр Андагума сам нанёс нам визит, как только мы тут объявились. Приехал в наше подземелье на этом странном фургончике, поднялся наверх, представился и спросил, чем он может быть полезен. Собственно говоря, именно его визит и убедил меня согласиться с предложением моих людей использовать заключённых нунды Когда не можешь принять решение, а время работает против тебя, и вдруг приходит незнакомый человек и предлагает принести тебе на блюдечке всё, что требуется. Разумеется, я согласился. Комендант был очень доволен. У него, знаешь ли, были большие надежды на дружбу с нами, так что он весьма пунктуально выполнял свои добровольные обязательства.